Мы и не подозревали, насколько близко время, когда придется отвечать на эти вопросы по самому глубинному существу и в действии. 1 декабря 1934 года день убийства Сергея м и р о н ч а Кирова, застала отца дома. Ни с кем не разговаривая, уронив голову на руки, папа сидел за столом, меня послали за газетой. Падал сухой снежок возле газетного киоска на углу первой линии Среднего проспекта в ожидании вечерки. На определенной дистанции друг от друга, вытянувшись в длинную очередь, стояли умолкшие люди». Вернувшись домой, я застала папу в прежней позе. Растерянность отца, очевидная глубина его переживаний придавали событию зловещий смысл. Газета ничего не прояснила, кто убил и почему. Возникшее позже неизвестно из какого около имя убийцы, Николаев тоже мало что говорила. Ранним декабрьским утром, когда еще не расцвело и горел электрический свет, нас в школе построили и повели прощаться с Кировым. Мы вступили в бесконечный скорбный людской поток, молча прошли мимо гроба. Неяркое освещение, шар-кандинок, траурная музыка... И то ли мне приснилось позже, то ли пригрезилось там, наверху, на галерее, появившееся на мгновение и исчезнувшее лицо Сталина. Такими я запомнила те дни. На мои четырнадцать лет это пришлось первым реально задевшим сознание политическим убийством. При вступлении в «Пионеры», произнося текст торжественного обещания «Обязуюсь б о р о т я ощущала просто-таки ужасный испуг и стыд. Теперь, после убийства Кирова на вопрос отца «Ты готова вступить в комсомол?» Я пылко и чистосердечно ответила «Да». Готовность совершать полезное и угодное родине была живой и высокой. В Василии Островском райкоме Комсомола я без запинки ответила на вопросы о международном положении, назвала фамилии Наркомов, и мне торжественно вручили комсомольский билет. В 1936 году во все средние школы присылались так называемые комсорги ЦК. Это были люди с высшим образованием и специальной подготовкой. Мы мгновенно и весело сгруппировались вокруг умного и интересного Давида Самуиловича Хейфица, назначенного в нашу школу. Выпускали стенгазеты, клеили, рисовали, переписывали, вывешивали. Вместе совершали экскурсии по музеям, прогулки по городу, останавливаясь у памятников, у мемориальных досок. Часто ходили в театр. Форма культпохода ничуть не мешала театральным потрясениям. Я не замечала никого ни вокруг, ни рядом. После маскарада Лермонтова навсегда заболела театром. Александринский театр стал любимым. Оперные спектакли Мариинского театра, такие как «Русалка», «Мазепа» также поражали воображение. С приходом в школу Комсорга моя общественная деятельность стала особенно активной. Как делегата меня стали посылать на районные и городские конференции – Перед ноябрьскими праздниками 1936 года сказали, что в Смольном на мое имя выписан специальный пропуск. Я удостоена чести в день парада стоять на трибуне. Взволнована этим была не только я, но и родители. Увиденные седьмого ноября с трибуны парад и демонстрация закрепились в сознании как зримый образ мощи, согласного и радостного единства людей, окружавшей меня действительности. Пыл юности, заносчивый подъем помыслов, Вера в завтрашнее торжество всеобщей справедливости, о которой так часто говорил отец, стали не только дымом возраста, но и насущным духовным хлебом из-за испанских событий. Как живой язык пламени, испанская война прожгла географическую карту, приковала к себе сердца и мысли. Имя Долорес и Барури —